«Немыслимо!» Лежавшие на металлическом столе кулаки Руйки напряглись. Даже его маленькая спина излучала нервное напряжение. Взгляд Руйки был направлен на экран планшета. «Не может быть!» Эти слова хотел произнести Икиомия, который на своем лэптопе также ознакомился с обновленным отчетом. В нем значилось. На станции Осагая бомба не обнаружена. Предположение Руйки оказалось неверным. Что за чушь? Доверие к проницательности своего подчиненного не было единственной причиной уверенности Киоми. Он и сам был убежден в правильности этой логики. Если преступный план составлял Тацума, он не мог не выбрать станцию Осагая, где покончил с собой его отец. Господин Киоми, испуганным голосом произнес Руйки. На экране появился новый комментарий. Просим отменить эвакуацию на станции Осагая. Остановите их! Бомба наверняка там! Наверняка! Киомия понимал сложность ситуации. Поиски на станции Осагая продолжаются уже более двух часов. До сих пор не найдено вообще ничего. Все это время поезда стоят. Да, сейчас не час пик, но последствия будут колоссальными. Готовность железнодорожной компании сотрудничать тоже не безгранична. Угроза взрыва на станции Осагая всего лишь результат цепочки наших догадок и внутренней убежденности, а вот вещественных доказательств нет никаких. Даже в крайнем случае до 4 часов пассажиров на станцию пускать нельзя. Конкретный момент времени тоже не более чем одна из наших догадок. Нужны аргументы, которые могли бы их убедить. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Можно в конце концов придумать, что этот тип сказал то-то и то-то, На лице Судзуки, названного этим типом, появилась слабая улыбка. После того, как Цуруку и его подчиненные увели Коду сотрудницу отделения Нагата, он прекратил свою болтовню и сидел с расслабленным видом, будто грелся на солнце. «Он что, считает, что цель уже достигнута? Или заносчиво полагает, что его победе уже ничто не может помешать? Ты можешь сказать, где на станции находится бомба? Где именно? Мы же не можем ничего им не говорить!» Руйки молчал. Ответа на вопрос Киомии он не знал. Тот вдруг ощутил, что смог дорисовать до конца мысленный портрет Руйки. Его сущность в том, чтобы все разгадывать. Ситуация, когда он что-то не может разгадать, означает для него поражение, которому не может быть оправдание. В портрете четко виделся образ Руйки от досады, кусающего свою губу. Постараюсь сделать все, что будет в моих силах. «Но ты за это время должен дать ответ на вопрос, где спрятана бомба». Кьюмия поднялся со своего места, вышел из следственной комнаты и позвонил по смартфону. Интендант сразу же ответил на вызов. «Прошу вас немного подождать с отменой эвакуации на Асагае». В трубке послышался раздраженный вздох. «А какие для этого основания?» Тацума совершенно точно выбрал станцию Асагае в качестве мишени. «Это я знаю!» «Именно поэтому мы, полагаясь на ваше мнение, дали распоряжение об эвакуации, но бомба же не была найдена». «Наверное, мы что-то упустили». «А ты можешь это сказать тем, кто работает там, на месте? Можешь сказать тем следователям, которые, борясь со страхом попасть под взрыв, в поте лица повсюду ищут бомбу?» Киомия глубоко вздохнул. «Взрыв будет в 4 часа. По крайней мере, до этого времени необходимо проявлять осторожность». А после четырех часов можно будет успокоиться, или надо ждать до пяти часов, когда закончится час обезьяны. А потом что? Потом ты какое-то другое время назовешь, и этому не будет ни конца, ни края. Судзуки тоже подтвердил, что станции являются их целью. Это же не обязательно Сагая. Послушай, Киоми, прошло уже три дня, как Тацума и двое других мертвы. Если они умерли после установки бомбы, тогда невозможно представить, чтобы ее целых три дня никто не заметил. Например, во время уборки мусора или техосмотра оборудования. То бишь, если на станции есть бомба, ее установил не Тацума и его напарники, а Судзуки. У того что, есть какие-то свои счеты с Асагай? Если нет, то не будет ничего удивительного, если он поменял планы и использовал Асагаю только как приманку. Слова интенданта были до неприятного логичны. «Если же ты настаиваешь на своем, назови место, где заложена бомба. В противном случае разговаривать нам не о чем». Получается, нет других способов убедить руководство, кроме как дать конкретный ответ. Впрочем, следует признать, что проблема незаметного места возникает и в случае Судзуки. Со вчерашнего вечера, постоянно находившегося в следственной комнате. Задержан он был еще до завершения рабочего дня на станции. Бомба находится в таком месте, которое не обнаруживается при уборке и техническом осмотре. Если даже допустить, что существует пятый сообщник, который установил бомбу сегодня, полиция не смогла бы не обнаружить ее в результате своих поисков. «На Сагае мы сделали все возможное!» «Значит, надо бросить все силы на следующую кандидатуру? Или вы собираетесь выполнять все, что вам говорит Судзуки, и убрать пассажиров со всех станций Токио?» «Разумеется, на это мы пойти не можем. И если наши поиски закончатся безрезультатно, полиция подвергнется безжалостному осуждению. Нас заклеймят, как сборище бездари, идущих на поводу у преступников». «Впрочем, Судзуки так и говорит». «Говорит, что бомба на Асагае». Боль от нарушения правил пронзила солнечное сплетение Киёми. Это была очевидная ложь. Еще более порочная, чем ложь с передачей функции дознавателя Руйке. «Слушай, очнись, наконец!» Голос интенданта был полон гнева. «Ты что, забыл? Забыл, как вы облажались в йоге? Как после этого вы можете быть уверены, что не идете на поводу у Судзуки?» Кьёмия положил руку на грудь и стал тереть ею так, будто пытался раздавить собственное сердце. Слов для ответа у него не было. От одной мысли о числе жертв начинали дрожать ноги. «Поражение? Нет, этого слова недостаточно. Я бросил на произвол судьбы человеческие жизни. И именно поэтому должен идти до конца». Кийомия напряг мышцы живота. «Пожалуйста» оттягивайте отмену эвакуации как можно дольше Да пошел ты Наш разговор записывается. последовала пауза Кьюия затаил дыхание затем продолжил если что-то произойдет вам тоже придется отвечать. он ждал ждал слов которые начальник адресует кусающему кормящую руку несговорчивому подчиненному Слушай ты ты понимаешь что тебя ждет. «Пожалуйста, очень прошу вас, ведите переговоры с ними до самого последнего момента». Кьюми я нажал на отбой. Я испробовал все средства, какие были, и ложные отчеты, и наспех придуманные угрозы. Ощущение, что я чего-то этим добился, нет и в помине. Да и вообще, мне кажется, интендант прав, на станции Осагая бомбы нет. Значит, лучше искать следующую станцию и выдавливать из Судзуки подсказки». «Их дурачут. Киёмия хотел было вернуться в следственную комнату, но остановился. Он с ужасом осознал существование возможностей, о которой уже начал забывать. Я полагал, что эти его подсказки, которые он произносил в форме загадок, были в некотором смысле честными. По этой причине я с какого-то момента начал доверять Судзуки». Может быть, его откровенная и неумелая ложь про мистическое озарение и потерю памяти тоже была средством маскировки его истинных намерений? Что, если все это было просто его дебютными ходами, предваряющими намного более важную ложь? Нет, в своих мыслях я захожу слишком далеко. И все же. Так и не найдя выход из одолевавших его сомнений, Киоми вернулся в следственную комнату и увидел, что Руйки жадно всматривается в свой планшет. На экране полицейского приложения в лэптопе была карта станции. Флуоресцентным цветом, наверное, показаны места, в которых поиски завершены. Практически вся территория закрашена. Руйки задавал вопросы. «А как в этом месте?» «А как в том?» Каждый раз после его вопросов с места событий поступал ответ «Проверено, проверено, проверено». «Господин сыщик, может, закончим на этом? Думаю, вы в достаточной мере проявили себя», произнес Судзуки таким тоном, каким обычно подбадривают детей. «Бывают ситуации, когда не помогают ни способности, ни усилия, иначе как судьбой это, пожалуй, и не назвать». Иррациональная судьба, про которую можно сколько угодно спрашивать. Почему так? Ответа на этот вопрос быть не может. А воздуховоды системы вентиляции? Проверено. А сточные трубы в туалетах? Проверено. Знаете, в мире есть люди, которые говорят, «Я не давал согласия на рождение в этом мире, и на этом основании подают в суд на своих родителей». Иностранцы. Они крутые, я постоянно восхищаюсь ими. Правда, надо сказать, такая логика давно существует и в Японии. Юные хулиганы такое кричат своим родителям. «Не помню, чтобы я просил вас родить меня». Знаете, я очень хорошо понимаю их чувства. Такие чувства, думаю, есть у каждого. А если человек родился неимущим, тогда они становятся особенно острыми. Эвакуационный выход сбоку от железнодорожных путей проверили? А внутри автомата по продаже билетов? А лифт? Вот, например, мог ли я по своей воле сделать что-нибудь с этим своим телосложением? С этими губами, с этими глазными яблоками, с этим лбом? Что касается брюшка, то признаю, это по моей собственной вине. Еще, может быть, в самой малой степени признаю, что и за десятиеновую лысину я тоже отвечаю сам. Содрать обшивку пола никак не получится. Пожалуйста, не говорите глупости. Стоит ли так терзаться? Этот мир ущербный. Он не дает нам и малой части того, что мы заслуживаем. Поэтому на вас нет никакой вины. На вас. «Совсем скоро четыре часа», — произнёс Киёмия, перебив Судзуки. «Это лимит времени. В этой ситуации ничего не остается, кроме как ждать и молиться, чтобы не было пострадавших. Будет взрыв или нет, Киёмия скрестил пальцы и сильно их выгнал. В любом случае я подвергнусь взысканию за то, что перечил начальству». Хотя нет, это было ясно уже после моего провала с ее Йо йоги. Ты понимаешь, что тебя ждет. Так вроде бы выразился интендант. Раздался звук вибрации. Руйки, который не сдаваясь возился с планшетом, взял в руки смартфон. После секундного замешательства он перевел его на громкую связь и положил на стол. Говорит Тодороки. Какое у вас дело? Руйки продолжал возиться с планшетом. На Осагае бомбу нашли? «По какому делу вы звоните?» «Киоски были проверены?» «Естественно!» «А автоматы по продаже напитков?» «Разумеется!» На грубоватый тон Руйки Тодороки продолжал спрашивать ровным голосом. А содержимое банок внезапно время остановилось. «Я говорю о самих банках с напитками. И банки, и пластиковые бутылки имеют определенный размер». Кьюмия непроизвольно посмотрел на Судзуки. Глаза последнего были широко открыты. Довольно посмеиваясь, он подался вперед. «Если вы их еще не проверили, благодарю вас!» Руйки нажал отбой и моментально сам набрал номер. «Говорит Руйки из столичного управления полиции. Что у вас там с эвакуацией?» «Что? Не может быть!» Через смартфон послышался оглушительный звук взрыва, а после этого вопли. «Не может быть!» — повторил Руйке. Он собрался было швырнуть смартфон на металлический стол, но в последний момент передумал. «Как только выясните ситуацию, доложите!» — и нажал отбой. «Ай-яй-яй!» — Судзуки развел руками. «Опять ты проиграл!»